Раймонд Фейст, цикл «Хроники Медкемии», книга первая, «Врата войны», приятного прослушивания. Юность промчится, как ветер, как птица, но память о юности вечно жива. Гелланг Фелла, утраченная юность. Глава первая. Буря. В тот день на море разразился шторм. Пак перескакивал с камня на камень, внимательно заглядывая во все углубление под обломками прибреженных скал, заполненные приливной водой. Не осталось ли там каких-нибудь обитателей моря, выброшенных из глубин волнами и годных в пищу? Он поправил заплеченный мешок, в котором шевелилась добыча. Крабы, мелкие осьминоги и моллюски. Мешок был наполовину пуст. Лёгкий западный ветерок гнал морские волны под ножью скал, и брызги солёной воды сверкали и переливались на солнце. Пак потянулся, и тонкая ткань рубахи обрисовал его едва наметившиеся мальчишеские мускулы. Он откинул салбапряд тёмных, слегка выгоревших на солнце волос, приставил ладонь козырьком к карим глазам и стал внимательно вглядываться в сторону горизонта. Его неудержимо клонило в сон. До заката было еще далеко, и Пак решил, что вполне может позволить себе немного вздремнуть в тени невысокого утеса. Потом он доверху наполнит мешок моллюсками и крабами. И Мегар, мастер-повар, приняв столь богатый улов, не станет бронить его за позднее возвращение. Пак снял мешок, привалился спиной к подножью скалы и безмятежно заснул. По прошествии нескольких часов его разбудил резкий порыв ледяного ветра. За те короткие мгновения, что отделяют глубокий сон от полного пробуждения, Пак успел вскочить на ноги и оценить всю степень нависшей над ним опасности. С середины моря к побережью стремительно приближалась чёрная туча, гонимая ветром. Она заслонила собой солнце. Из её недр на взпенившиеся волны лились струи дождя. везделе, походивший на длинный прозрачный шлейф. С минуту на минуту над берегом должен был разразиться ураган. Обычное явление для ранней летней поры в этой части света. Ураган, способный сместив в пучину моря всё живое, не только с берега, но и с прилегавших к нему равнины. Подхватив с песка свой мешок и наспех приладив его за плечами, Пак заторопился на север, к замку. Ветер становился всё пронзительнее и холоднее. Изгустившуюся тьму то и дело прорезали вспышки молний, а оглушительный раскат грома перекрывали рокот волн. Миновав ближайшую к берегу гряду холмов, Пак в несколько прыжков преодолел полоску песчаного пляжа. Шторм нёс их побережье гораздо стремительнее, чем можно было ожидать. Пак перескакивал с утёса на утёс, дважды едва не потеряв равновесие. И когда перед ним вновь замаячил песчаный участок суши, он спрыгнул с него с высокого крутого холма. Приземление оказалось неудачным. Он больно ушиб колено, и в довершение ко всему, через несколько секунд огромная волна накрыла его с головой. Почувствовав, что под напором воды тесёмки его заплечного мешка развязались, и море вознамерилось забрать назад своих обитателей, которых он с таким трудом насобирал под скалами, паг бросился спасать улов. Но мешок бесследно исчез в пучине, а резкое движение, которое он сделал, чтобы спасти его, лишь усилило боль в ушибленном колене. Пак не успел еще встать на ноги, как следующая волна ударила его в грудь и опрокинула навсничь. Пак вырос на побережье и был прекрасным пловцом и ныряльщиком. Но теперь, оказавшись один на один с разбушевавшейся морской стихией, чувствуя, что ушибленная нога едва повинуется ему, Он был близок к панике. С усилием поднявшись над поверхностью воды, он набрал в грудь воздуха и, держась за камни, стал продвигаться к ближайшему утёсу, где волны не смогли бы добраться до него. Пак медленно, стараясь не вступать на ушибленную ногу, обходил утёс, ища пологий склон, по которому он мог бы забраться на вершину. Вода поднималась всё выше, и когда он начал своё мучительное восхождение, добралась ему до подмышек. Оказавшись на вершине, он лёг на спину, чтобы немножко передохнуть. А потом отыскал каменистую тропинку, змеявшуюся вдоль гребня холмов, и двинулся вдоль неё. Начался дождь. Ледяные струи хлестали по госпо спине, они заливали его лицо и шею, и он продвигался вперёд ощупью, рискуя сорваться вниз. Через несколько минут, показавшихся ему вечностью, он достиг порошистрой травой равнины. которые еще не успели захолестнуть разбушевавшиеся волны, и уселся на землю, чтобы перевести дух. Пока осторожно ощупал распухшее колено. Судя по тому, что он мог шевелить ступней, нога не была сломана, но движение это причиняло ему столь мучительную боль, что он с ужасом подумал о предстоящем пути назад. Но буря и морской прилив, с неудержимой силой надвигавшиеся на берег, В силеля в его душу гораздо больше страх. Когда он доковыляет до города, наступит ночь. И ему придётся искать ключ лек вне стен замка, ворота которого к тому времени будут на запоре. Если бы не ушибленное колено, он, пожалуй, мог бы попытаться перелезть через замковую ограду, позади конюшен. Но разумнее было бы и в этом случае не искушать судьбу. Ведь когда он рано поутру появится на кухне, и ему придется иметь дело с одним мегаром. И тот ограничится лишь словесным внушением. А вот если мастер-клинка Фенон или мастер-конюшен Элгон застанут его в верховной стене замка, тут уж наказание наверняка примет гораздо более суровые формы. Пока он сидел на траве, предаваясь своим невеселым думам и осторожно потирая больную ногу, тьма сгустилась, и грозовые тучи затянули все небо, Пак принялся на все лады, клясть свое легкомыслие. Он не мог простить тебе потери мешка с крабами и прочей морской живностью. Если бы он не проспал несколько часов в кряду, все было бы замечательно. Он успел бы наполнить мешок доверху и вернуться в замок до начала этой чудовищной бури. Не говоря уже о том, что, возвращаясь без всякой спешки, он не спрыгнул бы с высокого утеса и не расшиб бы свое несчастное колено. Пак горестно вздохнул. Если бы Сон не смотрел его в столь неподходящее время, он успел бы обследовать устья не широкой речки, впадавшей в море поблизости от утёсов, и отыскать там хотя бы несколько плоских длинных камешков для своей рогатки. А теперь, в смысле об этих великолепных снарядах, придётся распроститься аж на целую неделю. И ведь Мегар может так осерчать на него за позднее возвращение да ещё с пустыми руками, что и через неделю не отпустит его сюда. А пошлёт вместо него другого мальчишку. Пак продрог в мокрой одежде, на пронизывающем ветру. Боль в колене не утихала. Он с трудом поднялся на ноги и заковылял к оставленным неподалёку вещам. Узелок с едой, рогатки и посуху. Зубы его выбивали частую дрожь. Обнаружив, что узелок разодран каким-то прожорливым зверьком, енотом или песчаной ящерицей, А хлеб и сыр, которым он надеялся подкрепить свои силы, бесследно исчезли. Ваг поднял кулаки к небу и выкрикнул ругательство, которое не расслышал из уст воина в замкового гарнизона. Похоже, судьба ныне решила обрушить на его голову все несчастья разом. Он отшвырнул ногой бесполезный теперь узелок, засунул рогатку за пояс и, опираясь на палку, прихрамывая, направился меж невысоких зелёных холмов к дороге. которая вела в город. Паг с тоской оглядел росшие в кругу молодые деревца. Они не смогут укрыть его от дождя и ветра. Чем храниться под их слабыми, редколистными ветвями, лучше уж продолжать свой нелегкий путь. Ветер усилился, и деревья начали клониться под его ледяными порывами чуть ли не до самой земли. Ветер подгонял Пага в спину, и мальчик стал быстрее переставлять ноги, опасаясь, что еще немного... и у Араган швырнет его озимь. Дойдя до королевской дороги, Паг свернул на север. Он слышал, как с востока, оттуда, где раскинулся темный вековой лес, доносится треск и завывание. Это неистовствовал ветер, запутавшийся в густых кронах деревьев, и, будучи не в силах вырвать могучие дубы с корнем, в ярости ломал их ветви. На секунду Пагу пришла мысль укрыться от непогоды под сенью одного из этих исполинов, Но он тут же отогнал её. Он хорошо знал, как много опасностей подстерегает одиноких путников в чаще леса. Там можно встретить безжалостных разбойников и множество зловредных существ, не относящихся к роду человеческому. Пак вздрогнул и ускорил шаги. От страха на его голове зашевелились волосы. Через несколько минут он перешёл на другую сторону королевской дороги и спрыгнул в канаву. тянувшуюся сбоку от нее, и представлявшую собой хоть какое-то укрытие от порыва в свирепой буре. Дождь и ветер сторгали из его глаз слезы, заливавшие без того мокрое лицо. Он медленно брел вдоль канавы, ощупывая дорогу палкой, как слепец, чтобы не потерять равновесие, попав ногой в глубокую ретвину или споткнувшись о кочку. Больше часа Пак шел по дну канавы, подгоняемой штормовым ветром, Но вот, дорога свернула на северо-запад, и он оказался почти лицом к лицу со стихией. Пак зажмурился и прикрыл лицо ладонью. Его объяв панический страх. Этот ураган силой значительно превосходил все штормы за последнее время. Пак осознавал опасность, которой подвергался ежеминутно. Вокруг него то и дело блистали молнии, на миг высвечивая залитую дождем дорогу и кромку леса. вдоль которой он брел. От частых, оглушительных ударов грома земля вздрагивала под его ногами. Теперь, перед лицом столь неистовой ярости бури, Пак с гораздо меньшим ужасом вспомнил о гоблинах и разбойниках, обитающих в лесу. Он решил пробраться под спасительное укрытие деревьев и идти к городу краем леса, не теряя из виду королевской дороги. Едва Пак выбрался из канавы, сошел с дороги и углубился в лес, «Как откуда-то исчаще!» — послышался треск, заставивший его остановиться, затаив дыхание. Внезапно, неподалеку от него, появился, словно выросший из-под земли, дикий лесной выпарь. Пак смутно различил его очертания в почти непроглядном мраке. Помешков несколько мгновений, кабану стремился вперед, продираясь к его густой кустарник. Заметив пага, он остановился и вытянул морду в его сторону. нюхая воздух. В углах его пасти устрашающе топорщились огромные острые клыки. Пак стоял не шелохнувшись и не сводил глаз со страшного зверя. А обычно кабаны избегали встреч с людьми и никогда не нападали первыми. Но кто знает, чего можно ждать от этого перепуганного буреживотного, который мотал огромной головой с стороны в сторону и царапал землю раздвоенным копытом. В горле у Пага пересохло. Вздумай выпрян наброситься на него. Ему не миновать тяжёлого увечья или даже смерти. Кабан услышал лёгкий шум, раздавшийся за его спиной, и, опустив голову, кинулся на Пага. Тот едва успел обрушить свой посох на его морду, как оказался прижатым к земле тяжелённой тушей. К счастью, вы приударил его не клыками, а плечом. Но Пак не сомневался, что ещё мгновение, и разъярённый зверь пустит в ход своё страшное оружие. Он закрыл лицо ладонями и выставил вперёд сведённые локти, заслоняя грудь. Однако выпырь остался недвижим. Пак приподнял голову, убрал руки от лица и отважился взглянуть на него. Кабан простёрся поперёк его туловище, придавив живот и ноги. Из пасти страшного зверя сочилась кровь, а бок был пронзён стрелой с чёрным оперением. Пакрастер нагляделся по сторонам. Неподалёку, под большим дубом, он увидел мужчину, деловито протиравшего огромный лук промасленной тряпицей. Обиходив таким образом своё оружие, стрелок подошёл к баному и пагу и опустился на колени. Он был одет в кожаную куртку без рукавов и короткие кожаные штаны. Голову его покрывал полотненный капюшон темно-коричневого цвета, затенявший лицо.